Глава вторая. Когда створки дверей разъехались в стороны, поняла, что поезд остановился и настороженно выглянула из-за третьей. «Подъем, седьмая! Запомни платформу и место! Прибыть нужно сюда же в шесть часов!» Неожиданно прогремела в голове от строгого голоса Сейнары. «Я вышла последней!» На платформе, которую накрывал высокий мозаичный купол из стекла разных оттенков голубого, никого кроме нас не было. Поезд тут же исчез в туннеле. Небо за куполом было чистое. Меж пышных зеленых крон деревьев проглядывали небоскребы, отсвечивая архитектурными шпилями на солнце. За прозрачными стенами платформы находилась обычная улица с проезжей частью. Автомобили, тротуары, пешеходы. Пахло свежестью и летом. «Выходи, что стоишь? Тебя каждый раз подгонять?» «Хамство!» — передернулась я, все еще не привыкнув к резкому голосу координатора. А помня, что с ней нельзя говорить вслух, нервно пригладила волосы на макушке и решительно двинулась в сторону выхода, куда и все остальные. Воздушное синее платье четвертой уже мелькнуло у выхода. Двери раскрылись, и на платформу с улицы стали выходить люди. Я замедлила на секунду, уверяясь, что это не инопланетные гуманоиды, и продолжила идти. Выбравшись наружу, сама почувствовала себя инопланетянкой. Ничто вокруг не намекало на нечто неестественное или нечеловеческое. Это был обычный современный город, вполне существующий где-то на Земле. Я ведь никогда не была нигде, кроме Америки, но совершенно точно могла сказать, что город находился не в России. И факт того, что скала была почти в леднике, а здесь лето в разгаре, не укладывался в голове, даже представить не могла, что это за место. Что бы сказал Степан? Подумала я, а за грудиной кольнула и тут же защипала глаза. В памяти промелькнули картины воронки в супермаркете, крики, кровь, и, зажмурившись, выдохнула. «Простите меня». Но опомнилась, встряхнулась и огляделась. Рядом уже не осталось никого из знакомых. Вздохнула, отпустив напряжение нескольких минут. и сделала несколько шагов в направлении менее оживлённого тротуара. Часы на запястье завибрировали. От неожиданности я дёрнула рукой, судорожно сглотнула и прошла под тень дерева. На часах сработал таймер. Час. Макс говорил о часе, когда не будет связи. — А слышать они меня тоже могут. Может, пойти в полицию? И вдруг взгляд остановился на автомобиле голубого цвета с ромбами разного оттенка синего на дверцах и широкой надписью над ними «Atom City Security». Рядом с ним беседовали двое мужчин в светлой форме с палками на бедре, очень похожими на электрошокеры, и говорили они тоже на английском. «Атом, впервые слышу о таком городе», Подумала я и сразу отказалась от идеи обратиться в полицию. нутро упрямо твердила, что никому нельзя верить. Я отвернулась и пошла в противоположном направлении, внимательно сканируя место, детали, считая шаги на всякий случай. Но даже когда перешла дорогу по обычным правилам и пошла по широкой улице, Сейнара молчала. Я потрогала мочки, огляделась. Похоже, за мной действительно никто не следил. Нащупав в кармане шорт-карту, поискала глазами какой-нибудь магазин, чтобы купить хотя бы воды. После тренировки и крошки не проглотила. Но по пути попадались одни салоны красоты, мебельные и деловые центры или зеленые зоны с ресторанами. Однако я помнила, что заходить никуда не следует. Прошла еще пару кварталов, мысленно перебирая варианты, для чего нахожусь здесь, что нужно от меня этому миру, и не переставая наблюдать за окружающим. Раньше никогда не смотрела на прохожих, в их глаза, не подслушивала чужие разговоры. Все это было просто внешним миром, от которого я закрывалась. Но сейчас отслеживала каждого, кто появлялся в поле зрения и анализировала детали. внешний город выглядел ухоженным, высокотехнологичным, запроектированным по всем законам градостроения. Смесь европейской педантичности, восточного шика и японского прогресса. Обычные автомобили, но скорее электрокары, потому что в воздухе совсем не чувствовался запах выхлопных газов. Широкие зеленые улицы, гармонично расположенные высотки. Город будущего, эргономичный, экологичный и изумительно чистый. Люди, обычные прохожие, идущие по своим делам, спокойные, беззаботные, цветущие, бодрые, кто-то задумчивый, кто-то озадаченный. Только буквально все встречающиеся были разной национальности. Все казалось совершенно нормальным, И я не понимала, почему здесь может быть опасно, раз не должна ни с кем говорить и никуда входить. Рядом потянула ароматом свежезаваренного кофе из добы. За широкими окнами находилась закусочная, и я повернула голову к открывшейся двери, из которой вышли два темнокожих парня, не приминувшие окинуть меня оценочным взглядом. «Да что я могу такого сделать?» «На меня даже не смотрят, как на какого-то чужого, и мужчины ничем не отличаются, пялятся на ноги и задницу. А если не поем, тогда точно озверею!» Рассердилась я и придержала стеклянную дверь. Мельком окинув свой сомнительный вид в отражении, хотя если бы весело, как раньше, в такой одежде выглядело бы просто смешно, все же решилась переступить порог. однако тут же замерла от странного ощущения. В глаза бросился яркий интерьер зала, черно-белая плитка на полу, красные диванчики и барная стойка с высокими стульями, на которых сидели люди и завтракали. На потолке медленно крутились белые лопасти вентилятора, а от звука перемола зерен по позвоночнику прошлись иголочки. Я сделала шаг назад и взглянула на фасад. «Пицца-ба», гласила красно-белая вывеска старомодного по сравнению со всем городом заведения. Услышав смех мужчин за ближайшим столиком, вздрогнула и совсем вышла из пиццерии. Пройдя несколько метров, остановилась на углу здания и зажмурилась, а потом снова огляделась и поймала себя на ощущении дежавю. Улица, расположение зданий напоминали хорошо знакомое место. но никак не могла свести картинки с чем-то схожим из памяти. Однако, когда прошла в проулок и увидела торговый центр весь из стекла, а дальше по улице казино, осознала, что этот район поразительно схож с мертвым городом. Только везде лежало асфальтовое покрытие. Проулки между строениями были шире, и все здания высотные. Весь город был гораздо больше мертвого, даже не сравнить во сколько раз. Оглянувшись на соседнее здание, безошибочно угадала, что там находится супермаркет, и вывеска на фасаде это подтвердила. Все вокруг закружилось, стало так душно, что я склонилась к коленям, чтобы не упасть на неустойчивых каблуках. — Простите, мисс, вам плохо? — тронул кто-то за плечо. Распахнув глаза, увидела перед собой белые женские туфли. Тут же выпрямилась и попятилась. На меня удивленно смотрела молодая филиппинка. «Спасибо, нет». Показалось, что уронила серьгу. Растянув неестественно вежливую улыбку, протараторила я и невольно коснулась уха. «О, кажется, на месте». «Тогда удачи!» Доброжелательно улыбнулась та, кивнула и удалилась. Прислонившись к стене, еще раз посмотрела на живой город и замерла взглядом на дверях супермаркета. Тоской обожгло сердце по тому времени, когда жила в мертвом городе. Даже не думала, что буду хотеть вернуться туда. Там какая-то часть меня верила, что спасение близко. Я злилась, была в отчаянии, но меня не сломала. Теперь же охватывал ужас при одной только мысли, что если не справлюсь, то рассыплется все. Происходящее здесь крушило грани моего мира. Я не могла найти уголок спокойствия даже внутри себя. Не забыться, не избежать, не повлиять. Вспомнился Орес, его глубокий взгляд, наши обещания друг другу, поддержка и неравнодушие. каких давно не ощущала, будто мы были родными душами. Глаза заслезились, но я тут же тряхнула головой и глубоко подышала, вскинув лицо к небу. И вдруг мелькнула до жути странная мысль. Я помнила, что каждый раз оказывалась в новом месте, когда касалась калейдоскопа. Каждый раз. Может, и сейчас нужно всего лишь найти его? ведь воронка тоже открывалась при помощи него. Устремив взгляд на супермаркет, готова была поверить в троллей и единорогов, только бы все закончилось прямо сегодня. — Седьмая! Твоя задача! — внезапно ворвался в мысли голос координатора. — Рядом с тобой единственный косметический магазин. Не привлекая внимания, вынеси из него карту флеш памяти которая спрятана в одной из пудрениц. «У тебя десять минут на выполнение!» Я очнулась, ощутив, как на запястье снова завибрировали часы. Не заметила, что прошел час. Взгляд заметался по улице, ища обозначенный магазин, но ноги уже вели совсем в другом направлении. Мной управляла безрассудная надежда. Вариант, чтобы исчезнуть отсюда, найдя калейдоскоп, казался чересчур фантастическим. Но здесь все чересчур. А значит, нужно было только пробовать. Я ощутила небывалый прилив сил, когда ворвалась в супермаркет. Да, я нарушила указания, но отчаянно искала стеллаж с игрушками. И нашла! Это была целая полка с калейдоскопами. Их было множество, самых разных и даже электронных. Я упала на колени и перебирала их все, распечатывая и сжимая в ладони. но с каждой не той игрушкой окутывало ощущение беспомощности. Вера растворялась в бессилии и становилось все страшнее, что то, чего так жду, уже никогда не произойдет. «Седьмая, что ты делаешь?» послышалась сквозь туман в голове и где-то за ним осознала, что меня видят. «Ищу!» — все, что смогла ответить, чтобы оправдать нарушение инструкций. «Это не тот магазин! Ты не отличаешь игрушки от пудрениц?» Но я упрямо игнорировала указания. Последний калейдоскоп не помог, и я растерянно уронила руки. Посмотрев на дрожащие пальцы, на ворах разорванных упаковок, а потом и вокруг, тут же испуганно смела весь мусор под стеллаж и поднялась на ноги. «Это не тот магазин! Седьмая! Ты что, оглохла?» Уже недовольна, процедилась ей нара. Я вскинула глаза к потолку, там ведь должны быть камеры, и покачала головой, показывая, что ничего не понимаю. «Немедленно выйди из супермаркета!» Сурово отчеканила координатор. От отчаяния бросила в жар. Но я метнулась к противоположному входу в лихорадочной надежде, что в таком громадном городе мне обязательно кто-то поможет. И замерла на крыльце.